Иван Андреевич Крылов «Ворона и лисица» Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна, Но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. вороне где-то бог, Послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, Позавтракать уж было собралась, Да призадумалась, А сыр во рту держала. На ту беду Лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лесу остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись. Что ежели сестрица при красоте такой И петь ты, мастерица, Ведь ты у нас Была царь-птица. Вещунья Нас похвал Вскружилась голова, От радости в дыханье Сперла, и на привет Ливы лисицыны слова Ворона Каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова.